Глава шестнадцатая. Интерлюдия. Последний орд хрухнул, и Габриэль опустил жница. Ствол еще источал жар, индикаторы на боковой панели медленно гасли один за другим от дула к прикладу. Юноша позволил себе короткую торжествующую усмешку. Двенадцать выстрелов, девять попаданий — шикарный, просто превосходный результат. На соседней вышке Артур тоже уже убрал оружие. Раб уложил тварей больше него, но эту деталь, по сути, никому не нужную, он не расскажет братьям. Похвалится, что всех перебил сам. Внизу у массивных врат суетились люди. Капитан стражи, грузный мужчина с обветренным лицом, уже выкрикивал приказы, и голос его разносился над долиной хриплым лаем. «Зачистка!» «Туши стащить и сжечь до полудня, пока запах крови не приманил еще какую-нибудь дрянь! Шевелитесь, мрази, быстрее!» Габриэль спустился с вышки, ощущая приятную тяжесть жнеца на плече. У подножья лестницы его уже ждал капитан, склонившись в уродливом полупоклоне. «Господин Миних, превосходная стрельба, ваш отец будет доволен!» «Боезапас», — бросил Габриэль, не удостоив его взглядом. «Сколько осталось?» Капитан замялся, эта заминка сказала больше, чем любые слова. «Семнадцать зарядов, господин. После сегодняшнего...» Он сглотнул. «Придется закупать у 128-го». Габи скривился. Бункер 128 делал патроны для огнестрела и энергобатареи для жнецов. Но и цены они драли просто грабительские. «Проследи, чтобы более ни один заряд не был потрачен впустую, оружие выдавать лишь самым метким, а не этим, у которых глаза в кучу и руки с жопы растут». Процедил он сквозь зубы. «Понял?» «Да, господин». Вытянулся тот по струнке. Тут ворота со скрежетом разъехались в стороны, выпуская наружу рабов-дикарей. Изможденные фигуры потянулись к изуродованным тушам, волоча за собой крюки и веревки. Смурат палёной плоти и свежей крови висел над полем удушливым маревом. Габриэль обернулся к Артуру, стоявшему в трех шагах позади него. Пленник замер изваянием, и лишь облачка пара при дыхании подтверждали, что это всё же живой человек, а не восковая кукла. «Идём, Бобик!» — бросил Габриэль с ленцой, указав подбородком на темную полосу леса по ту сторону долины. «Оставь своего жнеца!» «Моего будет более чем достаточно для подстраховки». Они миновали врата, обогнули копошащихся над тушами тварей работников и двинулись прочь от бункера. Младший миних шагал впереди, нарочито беспечно, затылком ощущая тяжелый взгляд телохранителя. Снег похрустывал под ногами, утреннее солнце уже поднялось над горизонтом, превращая заиндевевшие ветви в хрустальные нити. «Красиво!» Подумал Габриэль мимоходом. Мертвая, ледяная красота, которую он мог любоваться благодаря своему происхождению. Уро увидел все. Видел, как самка с искры, что таилась в скальной нише, ловко по паучьей скользнула вниз по отвесной стене и нырнула в подлесок. Видел, как двое других носителей пересекли искореженное поле и направились в ту же сторону. Монстр бесшумно соскользнул с ветки и тихо приземлился. После, осмотревшись, двинулся сквозь лес, перетекая от ствола к стволу от тени к тени. Не спешил, ведь любая торопливость губит весь азарт охоты. К тому же он хотел, чтобы его добыча ушла подальше от сородичей, и им никто не смог помочь. Он преследовал их почти час. Первым шагал молодой со слабым даром, За ним двигался другой, а вот его Ура обоснованно опасался, но не настолько, чтобы отступить. Когда деревья расступились, открывая небольшую прогалину, монстр понял — пора. Атаковал молча, серый, стремительной тенью метнувшись в спину силача. Но тот нутром, почуяв угрозу, ушел в сторону, открыв спину первого. Черные глаза полыхнули голодным огнем, рассудок на мгновение помутился от запаха столь желанной добычи. Чудовище легко оторвало Габриэлю правую руку, и вознамерилось было отсечь голову, но не успело, вмешался телохранитель. Парень заорал, что есть моча, от острой боли, и кричал так довольно долго. Артур кинулся на напавшего, вцепился в серое плечо, рванул на себя, и они оба покатились по снегу, сплетясь в жуткий клубок. Уры извернулся и вонзил когти в бок человека, по самые костяшки погружая их в тело. Артур зарычал от боли, но не рожал хватку напротив, стиснул горло твари обеими руками и начал давить. Монстр захрипел, забился, впился когтями в противника, нанося страшные раны, но Артур упрямо держал. Силы были равны, и чаша весов колебалась, не желая склоняться ни в одну сторону. Кровь лилась на снег щедрым потоком, алая в перемешку с черной. Габриэль отполз на край поляны, подтянул к себе обрубок, прижал к себе, зная, что их медики смогут пришить конечность назад, что еще не все потеряно, и он не останется калекой. Жнеца он выронил, и где теперь оружие, Габриэль не мог понять, к тому же перед глазами все плыло и в голове мутилось от боли. Арина Минут через десять, когда ворота бункера вместе с долиной остались позади, а вокруг сомкнулся густой ельник, я ощутила какую-то странную щекотку. Сперва подумала, что мерещится, но зуд, начавшийся между лопаток, все усиливался и в итоге сосредоточился на затылке. По ощущениям, будто кто-то сверлит мне спину. Я резко обернулась, однако там было пусто. Снег, деревья и тишина. Тем временем зуд превратился в мурашки, которые разбежались в разные стороны, вскоре охватив все тело. Я замерла, прислушиваясь к себе, и, поддавшись настойчивому желанию, повернула влево. Прошла шагов десять и остановилась, уже зная, что вскоре ко мне выйдет моя Нияра. Минуты через две, обогнув кустарник, ко мне шагнула кошка, мягко приблизившись, ткнулась широким лбом мне в руку, я машинально запустила пальцы в густой мех, чувствуя как под ладонью перекатываются тугие мышцы привет прикинь я знала откуда ты придешь поделилась я с ней странно не находишь это какая-то духовная связь фрау было мне ответом ну и отлично пойдем пора возвращаться у наших скоро еда закончится Неяра спокойно развернулась и мягко двинулась вперед Я, поправив лямки на плечах, пошла следом, и чем глубже в лес мы уходили, тем больше снега становилось. Минуты через три, выйдя на поляну, попросила любимицу остановиться, сама же села, чтобы натянуть неудобные снегоступы. Без них, увы, было никак. Только я зафиксировала первый, как вдруг по ушам ударил полный отчаяния, боли крик. Этот захлебывающийся вопль разорвал лесную тишину, жутко меня напугав. Я застыла, превратившись в слух кричавший находился где-то позади меня, не сильно далеко. Спора, бросив снегоступ, вскочила, и, спрятавшись за ближайшим деревом, чтобы меня не было видно, задумалась о том, как же поступить — помочь или проигнорировать. Здравый смысл подсказывал второе. «Не мое дело. Не мои проблемы, у меня и своих хватает». Тюк с украденным оружием оттягивал плечи, напоминая о цели, ради которой я вообще сюда заявилась — только вот кое-что не давало мне покоя. Тот ортхрем, который вел стаю. Если верить шаманке, то он далеко не так туп, как его сородичи. Насколько высока вероятность, что вожак остался в стороне от бойни? Думаю, что достаточно. А значит, угроза для моего племени, как и для меня лично, никуда не делась. Чертыхнувшись в полголоса, спрятала тюк под елью, приказала кошке прилечь рядом и сторожить поклажу, пока я не вернусь. Врав! Недовольно фыркнула она. «Ага, полный мрак». Выдохнул я и вытащила из-за пояса охотничий нож, стянутый у часового. Сорвавшись на бег, устремилась в ту сторону, откуда донесся крик. Звуки борьбы становились все отчетливее. Жуткое рычание, хрипы, глухие удары. Прогалина открылась внезапно, деревья расступились, и я увидела сражающихся. Какой-то здоровый мужик бился с тварью в полтора раза больше него. Катаясь с ней по земле, сцепившись с ней намертво, снег вокруг них превратился в бурое месиво. Ортхрем Хрем все же выжил. Вот же умная гадина! В стороне от них, поскуливая, лежал третий, с оторванной конечностью, весь в крови, явно пребывающий в шоке от боли. Мой взор опять метнулся в центр поляны. Орт Хрем хрипел и бился, вонзая когти в бока человека снова и снова, еще немного, и он добьет кроманьонца. Подгадав момент, рванула вперед. Разбег прыжок, я обрушилась на спину твари всем своим весом, вгоняя нож в основание шеи. Лезвие вошло по самую рукоять, хрустнули позвонки и брызнула черная маслянистая кровь. Рэм отвратительно взревел, оглушив меня на секунду. Дёрнулся, выгнулся дугой, но я успел ориентироваться, и его атроцитовые когти прошили воздух в паре сантиметров от моего лица. Тем временем человек не растерялся, воспользовался случаем и, обхватив голову чудовищу, резко её повернул на 90 градусов, раздался противный хруст ломаемых костей... Но на этом мужик не остановился. Довольно резко для раненого подскочил к той стреляющей плазмы винтовки, активировал ее и выстрелил в ордха, который вовсе не сдох, и уже вернул шею в прежнюю позицию, успев вынуть мой нож и небрежно откинуть его подальше. Живучая тварь! Выстрел! И все. Был Рэм. Не стало Рема. Тело твари обмякло и повалилось на снег, нелепо раскинув конечности. У Ортха было просто огромное маскулистое тело с гладкой серой кожей. Он не выглядел как члены его стаи, никакой кособокости и вывернутых под неестественным углом суставов. Интересно, почему они были столь уродливы, а этот почти по-человечески нормален? Я, облегченно выдохнув, прошла вперед и подняла свой нож. Карманьонец же тяжело осел прямо там, где стоял. Несколько секунд мы смотрели на труп живучего монстра, а затем почти одновременно поглядели друг на друга. Я тут же заметила на его шее тускло блеснувший металлический ошейник с крохотным багровым огоньком. «Кто ты?» — хрипло спросил он, не мигая, сверля меня своими удивительными зелеными глазами. «Откуда взялась?» Я пожала плечами и спокойно ответила «Мимо проходила». «Сказал бы спасибо». Я бы и сам справился, нахмурился грубиян. Со стороны безрукова донесся глухой стон. Артур, Артур, ты живой? А Оно мертво? Скажи, что она мертво. Да, хозяин. Хозяин? Глаза сами скользнули на шею воина. Т Тогда хватай ее и вяжи! Дал петуха блондин, прижимавший к себе свою оторванную конечность: Видишь, какая она, отец будет рад новой жене! «И бегом неси меня в бункер, мне срочно нужно пришить руку, а то скоро станет поздно». «Новый кого? Жене?» «Даже не вздумай ко мне приближаться». Я из-под лоби угрожающе посмотрела на Зеленоглазого. «И вообще, как сильно ты любишь своего хозяина?» «Терпеть не могу». Честно ответили мне, и я немедленно секунды метнулась к светловолосому, одним движением отправив его в беспамятство. «Чтобы не мешал». «Надо кое-что обсудить. Знаешь, как снять ошейник?» — поинтересовалась я. «Пульт управления у него? Кивок на блондина? Или активация происходит каким-то другим образом?» Тем временем Артур поднялся и расправил широченные плечи, я заметила, что кровь почти перестала течь из его жутких ран. Сам же странный раб не скрывал глубочайшего удивления от моих вопросов. «Да кто же ты?» «Повторюсь, кто я? Совсем не важно». Лучше сам скажи, хочешь стать свободным или нет. Если нет, то мне пора. Времени и без того много упущено. Удачи! Стой!» Скинул руки новый знакомый. Ошейник можно выключить голосовым кодом. Но в бункере хранится пульт, который может на большом расстоянии активировать механизм снова. Если ошейник не снять до того, то раб умрет. Я из тех, кто снять может без проблем. Он, код знает? Знает. Я взяла в ладони снег, Растопила его и прижала к щекам блондина. Процедуру пришлось повторить несколько раз. И вот раненый открыл глаза, снова застонал, затуманенным взором посмотрел на нас. «Предлагаю сделку», — начала я. «Ты говоришь кот и отпускаешь его», — кивок на зеленоглазого. «Я сохраняю тебе жизнь». «Нет, не согласен». «Я не дойду до бункера. У меня кроме руки еще нога подвернулась». «Скоро сюда заявится какой-нибудь хищник, и я стану его обедом. Уж лучше убей меня сейчас, и я же прихвачу с собой Бобика». И истерично заржал. «Я отнесу тебя к долине», — вдруг произнес Артур. «Оставлю неподалеку. Дальше доковыляешь сам или докричишься до охраны. Даю слово, миних». Блондин переводил взгляд с меня на Артура и обратно. Его лицо кривилось от боли и страха, губы дрожали, Он понимал, что выбора у него нет. «Ладно», — выдавил он наконец, — «ты мне все равно не нравишься. Жаль, что идешь живым. Впрочем, отец все равно пошлет людей на поиски, и тогда берегись, оба берегитесь». 37029148 Стоило парню смолкнуть, как багровый огонек на ошейнике почти бывшего раба мигнул и сменил цвет на зеленый. Артур не стал медлить окровавленные пальцы сомкнулись на железном кольце забугрились мышцы на предплечьях. мужчина принялся ломать металл с зубами от натуги вены на шее вздули с толстыми канатами. я даже дыхание затаила наблюдая за его действиями Силен он и точно сильнее меня ошейник он сломал меньше чем за минуту затем подошел к бывшему хозяину подхватил того на руки и также молча устремился назад в сторону долины спасибо Остановившись у края поляны, вдруг бросил он мне. Подождешь? Если нужны ответы, догонишь. Удачи тебе, Артур. Я заметила, как уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. Поторопись, Бог. В общем, давай быстрей. Хватит болтать. Нетерпеливо взвизгнул миних. Бывший раб, более не оглядываясь, двинулся дальше, а я, задумчиво посмотрев ему вслед, подумала, что вот он. Кладись информации, и будет правильно, если я не стану сильно спешить, ведь вопросов у меня наверняка куда больше, чем у него.